Глава третья Ателье «Штор Декор» располагалось в торговом центре недалеко от нашей конторы. Не дешевое, но зато хороший выбор тканей. Шьют быстро и очень качественно. И дизайнеры у них отличные. Когда я переступила порог ателье, то сразу поняла, что застряну тут надолго. Возможно, на весь обеденный перерыв. Персонал полным составом кружился вокруг элегантно одетого мужчины. Роскошная куртка, отороченная мехом, дорогие кожаные ботинки. Благодаря Даниилу я начала разбираться в брендовых мужских вещах. Идеальная стрижка. Очевидно, очень важный клиент. Мужчина был высок, темно-волос, идеально выбрит и безумно привлекателен. Даже я это заметила. На вид лет 35, может, чуть больше. Я подошла к стойке, и ко мне подлетела одна из сотрудниц салона. Пожалуйста, подождите немного. Мы скоро освободимся, прошептала она и указала мне на кресло у журнального столика. Даже не поинтересовалась, что мне надо, а мне всего-то готовый заказ забрать. Секундное дело. Но всем было не до меня, и не до моего копеечного заказа. Сотрудница мелкой рысью вернулась к важному клиенту, а я уселась поудобнее и приготовилась ждать очень долго. Не думаю, что на меня обратят внимание раньше, чем роскошный мужчина покинет пределы отелье. Рядом со столиком на пуфике Сидела светловолосая и румяная девчушка, лет шести, и монотонно водила карандашом по раскраске. Она была задумчива, и было очевидно, что ей ужасно скучно. Увидев меня, она оживилась. «Здравствуйте! Как вас зовут?» Сразу перешла она к делу. «Я — Лизавета, а я — Кира». «Как думаете, какого цвета должен быть этот дракон?» Она ткнула карандашом в картинку. Вопрос поставил меня в тупик. Я на мгновение задумалась. Думаю, зелёный. Возможно, с коричневым или жёлтым. «Как лягушка?» — улыбнулась девочка. «Странно, но именно про это я тоже подумала». «Да», — кивнула я, — «точно как лягушка. Это же добрый дракон, ведь он нюхает тюльпаны. И ему это нравится. Даже сощурился от удовольствия, показала я на картинку. И глаза у него большие, как у лягушки. «Поможете мне его раскрасить?» «Можешь говорить мне ты», — разрешила я. Уж слишком девчонка была серьёзная и воспитанная, и немного грустная. Правда? Оживилась Елизавета. Да, можно. Давай карандаш, помогу тебе. Больше заняться всё равно было нечем. Мы принялись красить дракона и продолжили беседу об особенностях этих сказочных рептилий. Видимо, Елизавете они очень нравились, и она вывалила на меня всю известную ей информацию. Прошло минут 20. обо мне окончательно забыли. И я уже начала подумывать, что пора потребовать заняться и мной. Но Елизавета так увлечённо рассказывала мне о своём драконе Тоше, которого ей недавно подарил папа, что мне не хотелось перебивать девчюшку. Тоша был плюшевый, синий, с серебряными крыльями. Но сегодня он остался дома. В ателье вошла эффектная молодая женщина с длинными светлыми волосами, одетая роскошно и со вкусом. Она по-свойски чмокнула мужчину в щёку. Елизавета поморщилась и сердито уставилась в рисунок. Мужчине показывали ткани с детскими рисунками, раскладывая образцы на большом столе. Преобладали розовые цвета. Блондинка приняла активное участие в обсуждении, требовала то одно, то другое. Что-то объясняла женщинам и периодически хватала под руку мужчину. Ты тоже хочешь купить занавески? поинтересовалась девчушка. Я уже купила, пришла забрать. Папа выбирает для моей комнаты, а я надаю советы. Она везде летит, где её не просят. По-взрослому вздохнула Елизавета. Очевидно, я не была её матерью. Только почему все думают, что девочкам нравится этот противный розовый цвет? А тебе не нравится? Нет. Ты какой цвет любишь? Елизавета смотрела на меня очень серьёзно. Я больше зелёный люблю. Елизавета вздохнула и медленно сообщила мне: "Я хочу другие, не те, что папа выбирает. Эти, с цветами". Показала она пальцем в сторону самых дешёвых тканей. Из них и я подобрала себе шторы. Недорогие, но очень милые. Красивые, правда? Да, согласилась я. Красивые. Мне они тоже понравились больше, чем приторно-розовые атласные, утыканные диснеевскими принцессами. Их настойчиво демонстрировали мужчине работницы ателье, и судя по всему, этот выбор одобрила блондинка. Хозяйка салона, элегантная дама бальзаковского возраста, прикидывала к ним бахрому с переливающимися подвесками. Золотые шнуры подхваты с тяжёлыми кистями уже были выбраны и лежали на столике. Явный перебор. Но, похоже, клиента умело раскручивали на деньги, и немалые. Не хочу эти весюльки, тоскливо протянула девочка. Весюльки тут точно лишние. Если занавески выбирают в твою комнату, скажи папе и Яне, что тебе нравится, а что нет. Совет я дала неудачный. Девчушка радостно сорвалась с места, просочилась через щебечущих женщин и дёрнула отца за руку. Папа, папа. Кира сказала, что в цветочке лучше те, что я выбрала. Пожалуйста, давай купим их. Эти мне совсем не нравятся. И не надо блестящих штук. Они как обсосные леденцы. Кире они тоже не понравились. Все обернулись в мою сторону. И хозяйка ателье попыталась испепелить меня взглядом. "Очевидно, вы дизайнер?" сдержанно пророчала она. "Разпозволяете себе давать подобные советы". "Простите, не хотела вмешиваться", пробормотала я. «Вы уже вмешались!» — сердито бросила дама. «Настя, обслужи!» — небрежно кивнула она помощница в мою сторону. «И пусть убирается!» — очевидно, хотелось добавить ей. «Лиза!» — пропела еле иным голосом блондинка. «Ты же знаешь, что нельзя разговаривать с незнакомыми людьми! Сколько можно тебе это объяснять?» Девчушка набычилась. «Я — Лизавета!» — пробурчала она. «Лиза, я только для папы!» А я поняла, что влезла не в своё дело. Ещё раз прошу прощения, выдавила я, и мне захотелось провалиться сквозь перекрытие торгового центра. Нет, почему же? Очень хорошо, что вы вмешались, живо отреагировал мужчина. Лиза, что же ты раньше молчала? Давай посмотрим, что понравилось тебе. Ты по такаяшь любым капризам Лизы и растешь из неё избалованную и испорченную девчонку, взорвалась блондинка. И вот результат. Ведёт себя, как ей вздумается. болтает с кем попало. Рано или поздно она поуши влипнет в неприятности из-за своего упрямства. Прекрати, сдержанно проговорил мужчина. Не затакай мне рот. Его подруга раздражалась всё больше и больше. Яна, не заводись. Мужчина тоже начал терять терпение. Успокойся. Я буду вести себя так, как посчитаю нужным, и никому не позволю указывать мне, что делать. Она резко развернулась и удалилась из ателье, сердито стуча высокими каблуками. Елизавета с золорадной улыбкой проводила её взглядом и помахала вслед ручкой. Папа, посмотри, какие красивые цветы, правда? Она взяла отца за руку и потянула к стенду с недорогими тканями. Кира, а тебе они нравятся? Хозяйка ателье скривилась в любезной улыбке, словно проглотила лимон. Метнула на меня очередной гневный взгляд и вместе со свитой последовала за ними. Я направилась к стойке, чтобы забрать заказ. Кира, пойдём с нами. Елизавета обернулась ко мне. Вы нам поможете с выбором, не правда ли? Её отец одарил меня располагающей улыбкой. Неловко получилось. Смутилась я окончательно. Просто мы с вашей дочкой разговорились, удивительно. Как вам это удалось? Обычно из неё слово клещами не вытянешь. Лиза такая молчанье. Низкий, слегка хриплый голос завораживал и гипнотизировал. Мужчина подхватил дочку на руки. Ну показывай, принцесса. Что тебе нравится? Мы с Лизой посмотрели ещё несколько ярких тканей, и наконец девочка выбрала то, что ей понравилось. Мне пора было идти. Я забрала шторы, помахала девочке рукой и покинула ателье. Очевидно, хозяйка после моего ухода вздохнула с облегчением. Но не успела я сделать и нескольких шагов, как услышала, что меня зовут. Бархатный баритон, такой приятный, такой чувственный. Кира, подождите. Я с недоумением оглянулась. Меня догоняли Елизавета и её отец. Мы хотим пригласить вас на чашечку кофе. А как же шторы? усмехнулась я. Это не горит. Так пойдёмте? Я бы с удовольствием, но мне надо на работу. Обеденный перерыв заканчивается. Кстати, мы так и не познакомились. Как зовут вас? Мне уже доложила Елизавета. А я Олег. Очень приятно, протянула я руку. Мой новый знакомый осторожно пожал её и снова располагающе улыбнулся. Тогда мы тебя проводим. А по дороге купим мороженое. Лиза хитро посмотрела на отца снизу вверх. Я знаю, папа, что на улице есть нехорошо, но другого выхода нет. Ведь Кире надо идти на работу. Что ж, мы можем сделать исключение, заверил её отец. Но тебе мороженое нельзя. Ты ещё утром сильно кашляла. Тогда купи мне яблоков в карамели на палочке. Можно? уговорила. Улыбнулся её отец. Пойдёмте выбирать мороженое и покупать яблоко. Мы медленно шли по бульвару в сторону моей работы. Мороженое, залитое шоколадным сиропом, приятно холодило язык и губы. Лиза быстро съела лакомство, а я медленно облизывала тающее мороженое с вафельного рожка и чувствовала себя маленькой девочкой, такой, как Лизавета. Впервые за последние месяцы мне было очень спокойно и хорошо. Лизавета рассказывала отцу о драконах, которых мы раскрашивали, и о том, что я тоже люблю этих сказочных существ. Вскоре мы остановились у ступеней нашей конторы. Вот и всё, пора было прощаться. Олег снова пожал мою руку. Где-то в глубине души шевельнулось сожаление, что наше короткое знакомство подошло к концу. А как же иначе оно могло закончиться? Надеюсь, у Елизаветы всё сложится удачно, и она найдёт общий язык с подругой отца. Вечером я повесила занавески, и на кухне сразу стало светлее и уютнее. Опять пошёл дождь. Он барабанил по подоконнику и по стеклу. Я налила горячий чай, завернулась в плед и уселась смотреть телевизор. На глаза попалась тетрадь психолога. Пардон, дневник. Сегодня встретила потрясающего мужчину. Я обратила на него внимание. Страшно красив, безумно сексуален. Похоже, начинаю оттаивать и возвращаться к нормальной жизни, записала я. Великолепный экземпляр стоил моего внимания однозначно. Наши орбиты случайно пересеклись, и мы разлетелись, как кометы в бескрайнем космосе. Лёгкое сожаление коснулось чего-то в районе груди. Видимо, я потихоньку прихожу в себя после развода. Что ж, это прекрасно.